Глава 15. Клятва на крови. Волки грунт скребли, разливая вой. Расползалась ярость по всей земле. Кто попался ей, тот порос травой, кто сберегся, больше не ходит в лес. Не ступай и ты за порог в ночи, не смотри, как льется огонь из лун. Иль ко мне вернешься уже нечист, обратив остатки себя в залу. Авторское стихотворение Часть первая В серых глазах славены отражалось пламя нескольких лучин. Она пробовала отварами ловы, задумчиво хмыкала, осматривала то маржану, то тамаша, а потом возвращалась к столу. Княжеская ведьма пришла вместе с витязями, но те остались у входа, решив не вмешиваться до поры до времени. Меж ними путался мальчишка, который ждал своей награды. «Убедилась?» — Милова гордо скинула голову. Ей явно не нравилось, что в избе хозяйничала другая. Да что поделать, перечить людям князя она не смела. Славена поднесла к носу пучок полыни, поморщилась, убрала его в сторону и, прищурившись, взглянула на ведунью. Между ними мелькали искры, но обе прекрасно понимали, что враждовать и подвергать жизнь княжича опасности — прямой путь к смерти или куда похуже. Всякий в городе знал, что Кожемер любил брата. А злые языки плели, будто он заботился о нем из страха перед княгиней. Мол, не хотел отдавать земли после собственной смерти сыну, чьим умом владела жена. Лучше уж младшему брату. «Добротно», — подвела итог Славена. «К утру мальчишка очнется, и мы увезем его домой». «Нам пришлось потрудиться», — Баат начал разминать пальцы. Он, знаешь ли, не горел желанием возвращаться. Славена ничего не ответила, только отвернулась. Но Чингар знал, ничто не укрывается от ее взгляда. Старая ведунья обязательно скажет обо всем великому князю. Их с Баатом наградят. А потом он скривился. Лис не собирался ничего говорить и играл с ним. Может, Баат вообще ничего не знал? Чингар мог бы расспросить Словену. Конечно, на прямой вопрос старуха не ответит, но... Он потер виски и застонал. Угораздило же угодить в клубок тайн. Не зря ведь держался подальше от всяких заговоров и попыток оболгать друг друга. Эта грязь аж в гридницу проникла. Пока простые вояки братались, старшие дрались меж собой за попытку возвыситься и показать себя перед добролескими. «Грязь! Грязь! Грязь!» Чингард цокнул языком и поднялся. В сенях стояли витязи Кожемера. Они не стали препятствовать, отошли чуть дальше. И хорошо, иначе бы пришлось сцепиться и вылить всю свою злобу хоть на кого-то. Жестом он подозвал к себе мальчишку и отдал ему белоснежную бусину. Она стоила недороже хлебного мякиша с зернышками или обрезка прочной ткани, смотря где и как обменять. Мальчонка просиял, и, поблагодарив Чингара, скрылся из виду. Стражники в синях забегали под знакомое кряхтение. Славена бурчала на Витезе, мол, слишком много шума, стоило быть потише, Тамаш же спит. Все перешли на шепот. Рассветный воздух. Она казалась довольной. Чингар чуть не поперхнулся. Ночь только вступила в свои права. Слуга лунно-серпы блуждал по небесной синеве и зажигал бледные звезды подкармливая их серебристым пламенем. Прохладный ветерок прошелся по первоцветам и взъерошил их. Впрочем, тонкая весенняя трава и без того походила на иглы. «И тебе не хворать», — поприветствовал ее Чингар. «Как поживаешь?» «Странно», — отозвалась Славена. Она заскрежетала зубами, так, словно катала бусину на языке или жевала горькие семена. «Много ли ты знаешь о себе, Чингар?» «Что, совесть грызет? усмехнулся он. «Всё, Славена, всё знаю». Слова надо было подбирать осторожно. Ведунья могла раскусить его в любой миг. Ложь давалась тяжело. Но злорадство и желание докопаться до правды помогали. «Мне жаль, мальчик», — Славена покачала головой. «И тебя, и его. Он ведь совсем молодой и наивный, даром, что борода рыжая». Сердце пропустило удар. Чингар сжал вспотевшие пальцы и прошептал. «Я бы не назвал Бааты наивным, а зря», — вздохнула ведунья. «Если честно, не ожидала увидеть вас вместе». «Держи врага поблизости», — процедил Чингар. «Кажется, так говорили бояре, что травили своих жен. Или наоборот, жены травившие мужей». Не потому ли кожемер так сильно печет сам младшим брате? Ай, неважно. Важно было сожаление славены. Чингар чувствовал, насколько тяжело ей давалось каждое слово. Будь ее воля, она бы увела их разговор в другое русло или вернулась в избу, чтобы присматривать за Тамашем. Хотя кто ж ее отпустил-то? Чингар привел ее сюда ради этого разговора, и его надежды оправдались. Старуха не выдержала и назвала имя. Вот ведь Лис. Скорее всего, собирался скрыться или обвинить Чингара перед Кожемером. Славно выкрутился, конечно. Но теперь улизнуть не получится. Только не от охотника, наступившего на хвост сапогом. Я могла бы снять порчу. Голос Славены вырвал его из раздумий. Твой дух успокоится, когда проклятие уйдет в землю. Проклятие, надо же! Лис проклял меня. Без особого удивления спросил он. Это было в духе Баата. Он заставил тебя искать мести, покачала головой Ведунья, чтобы ты бегал, не зная ни сна, ни отдыха. О. Так вот почему он гнался как сумасшедший, не чувствуя усталости. Вот почему загонял гратьку и ругался всякий раз, когда между ним и волчонком вырастало препятствие. И этот голос в голове. Как зверь. Нет, как яд, что разъедал изнутри и не давал сделать свободного вдоха. Расплывчатые кусочки одного полотна вдруг стали такими четкими, что аж удивительно. «Слишком поздно, Славена», — выдохнул Чингар. «Избавиться от отравы, что стало его частью уже давно, все равно, что свести все усилия коту под хвост. Без жажды он не чувствовал себя собой, даже не представлял. Как он будет жить? Хватит ли у него сил убить Баата? Не отпустит же он лиса просто так. Как знаешь. Она развернулась. Если передумаешь, обращайся. Славена ушла в избу. Чингар глухо зарычал и ударил кулаком в дерево, чтоб его на твари побрали. Они ведь ели одну пищу и делили один кров во время смуты. Глупец. Честный глупец. Как же он ошибался, думая, что общий враг и людская бойня соединяют крепче любых клятв. Только теперь до него начало доходить, что убийца Агниша всегда вертелся рядом и улыбался ему в лицо. Наверное, Лис много смеялся про себя, но ничего, больше не захохочет. Часть вторая. И снова. Мгла, сквозь которую пробивался то жар, то холод. Поначалу было спокойно, но вскоре все заволокло горячим туманом. Стало душно, на коже выступил пот. Сквозь дымку раздался волчий вой. Маржана поняла. Зверь выжидал, чтобы напасть в миг слабости. Нельзя ему этого позволить. Да что ж ты сделаешь? Голову сдавило от боли. Воздух заканчивался. Она закашлялась, и, не успев подумать, что это конец, Мигом подскочила в постели. Сколько еще ей придется просыпаться в незнакомой избе? Запах трав напомнил ей о ведунье из Велешинки. Та помогла Маржане победить Огневиху и немного прийти в себя. Кажется, тогда её пытался помыкать Тамаш. Теперь его заменили охотники. Непонятно, что хуже. С тех пор, как Маржана покинула Горобовку, ее испытывали, тащили по лесу, затем по пыльной дороге, Сил злиться уже не осталось. Она чувствовала пустоту и клыки зверя. Больно, но не страшно. Скорее, привычно. Если совсем честно, хотелось сдохнуть и очнуться на лугах Велеса. Хотя бы там будет спокойно. Никакой беготни по деревням и городам, попыток скрываться, недобрых глаз, угроз. Только бескрайние поля и охота за овцами, которых, по слухам, было столько, что и не сосчитать, как звезд на небесном полотне. «Не боись», — к ней подошла старуха, сгорбленная, сероглазая, хмурая. И если бы не рубаха с алой вышивкой и ожерелье из вишневых каменьев, Маржана приняла бы ее за марану. Разве что вместо серпа был отвар. «Ты крепкая девка. Выпей и пойдешь на поправку». Пришлось принять. Горечь зашипела на языке. Зверь внутри чуть ли не завыл. Ух, как ему не нравилась полынь. Маржана скривилась, но продолжила пить. Чем быстрее закончит, тем легче будет. «Славена?» — к ним приблизился Чингар. «Мне надо поговорить с девкой наедине». «Наедине так наедине», — пожала плечами ведунья. «Но если обидишь...» — она недобро сощурилась. «И в мыслях не было», — усмехнулся Витись. Славена вышла. Маржана отставила кружку и опустила голову. Что еще от нее требовалось? И так все забрали, кроме жизни. Да и она едва держалась в теле. День-другой и вылетит, без шкуры-то. Словно услышав ее мысли, Чингар достал из кармана ее мех и сжал в кулаке. Отдавать его он не торопился. «Я верну тебе шкуру», — прошептал он. «Но взамен ты мне кое-что пообещаешь». Маржана застонала. «Боги! Да что им всем от нее надо? От слабой девки, которая сдыхает в постели и не может толком подняться на ноги?» Зверь звал ее. Ему не терпелось поскорее ощутить землю под лапами и пробежаться по столице, ощутить запахи, поесть мясо и повыть от души. «Что же?» — Маржана взглянула на Чингара. Тот казался каменным, словно последние огоньки внутри погасли. Тьма вокруг Витязи, наоборот, сгустилась и обнимала его, словно давняя полюбовница. «Если я умру в ближайшую седмицу», — он посмотрел ей в глаза. Выдержать это было непросто. «Ты убьешь Баата, несмотря ни на что». «Зачем тебе это?» «Вот ведь весть. Еще вчера вместе охотились и ели, а сегодня рвут глотки, как голодные псы». «Что вы опять не поделили? Девку? Награду?» Вряд ли Чингар говорил всерьез. Не могли два охотника настолько рассориться, чтобы аж до убийства дошло. Маржана недоверчиво уставилась на витязя, отказываясь понимать происходящее. «Он убил моего брата», — отрезал Чингар. «И заставил меня поверить, что это вина другого». Вот дела. А ведь они охотились вместе, улыбались друг другу и проделали тяжелый путь. Ибо от ни слова не обмолвился. Правда, поглядывал как-то странно, с прищуром, словно боялся чего-то или ждал подвоха. «Так это он?» — удивилась Маржана и тут же натянула покрывало, желая спрятаться от всей этой грязи подальше. «Он о себе говорил, что ли?» Чингар кивнул и разжал кулак, показывая волчий мех. В груди заскребло так, что она чуть не прокляла себя за нерешительность. «Ладно», — хмыкнула. «Будь так». Витязь оказался не так прост, не поверил простым словам. Он принес к постели агарок свечи и ножек. От лезвия несло травами. Видимо, ведунья разрезала им охапки, прежде чем бросить их в миску и истолочь. Маржана знала, что делать. В конце концов, одним днём больше, одним меньше. А так хоть побегает свободный. Может, ей вообще не придется вмешиваться, и Ченгар справится сам. Уж очень хотелось верить в это. В самом деле, куда ей девки в мужские разборки и склоки? С тяжелым вздохом она надрезала кожу. Выступили капельки крови. Червонной, человеческой. И боль, что кольнуло сердце, тоже была ее не зверя. Так странно понимать, что ты в иной раз можешь не принадлежать себе. Впрочем, ей не привыкать. Маржана поднесла палец к огоньку и прошептала. «Клянусь убить Баата, если он убьет себя. Пусть духи и боги станут свидетелями этой клятвы». Пламя заплясало, отбрасывая причудливые тени. Их услышали. Чингар улыбнулся. Злобно, по-звериному, как тот, кто чувствует добычу и ощущает ее близость. Стало жутко. Маржана отвернулась. Серый мех лёг в ее руку и защекотал кожу. Страх сменился теплом как будто ведьмина изба на миг превратилась в непроглядную чащу. Маржана сжала мягкий комок и с благодарностью посмотрела на Чингара. «Теперь ты свободна», — пожал плечами Витязь, — «в отличие от меня». «Надеюсь, у тебя все получится», — с надеждой произнесла она. Да, ей очень хотелось, чтобы рыжебородый умер от чужой руки. Чингар поднялся, вернул агарок и нож на место И вышел. Маржана прижимала к себе мех и с трудом сдерживалась от того, чтобы перевоплотиться. Все потому, что рядом спал Тамаш, и неизвестно было, очнется ли он вообще. А еще ее, кажется, обещали представить великому князю. О боги, сколько всего! И клятва это. Теперь ей придется следить за Чингаром и Баатом целую седмицу. Да уж хорошая свобода. Да, и тело у нее слабое, не сможет перекинуться толком, как бы не хотел зверь. Она застонала. Нет, это слишком. Хватит пока. Маржана закопалась в покрывало, прижимая к себе мех. Ее единственное и главное сокровище. Потерпи, родной, зашептала она. Потерпи еще немного. Кажется, зверь тоже стал спокойнее. Неудивительно. Он почувствовал, что больше не заперт в клетке. Часть третья. Славена бегала вокруг него, как мать, что чуть не потеряла ребенка. Тамаш был слишком слаб, чтобы возражать, поэтому спокойно принимал отвары и не обращал внимания на ее причитание. Скоро вернемся домой, довольно произнесла она. Будешь лежать в родной постели. Я хочу остаться. Тамаш не выдержал и прервал ее. «Что?» — ведунья озадаченно взглянула на него. «Я хочу остаться у Миловы, пришлось повторить и добавить. «Не сбегу, не волнуйся. Я сам приду к братьям, когда отдохну». Славена поджала губы. Ей это не понравилось, но спорить с княжичем она не могла. Знала, что бед потом не оберешься. «Как скажешь», — хмыкнула ведунья. «Я передам твои слова великому князю». Да, это было лучшим решением. Тамаш слишком долго просидел на той стороне. Теперь он чувствовал себя оторванным от живых. теплая изба, кружки с отварами, горшки, полные еды, чужие шаги, слова, шорохи. все это казалось ему непривычным и странным. Умом Тамаш понимал, кто он и что ему надлежало делать, но руки... Обхватывая пальцами чашку, он чувствовал себя так, будто держал в ладонях дикого зверька, которого никогда не видел раньше. Да и лицо славяны, словно чужое, неясное, как во сне. Он помнил, как княжеская ведунья баюкала его, как выхаживала после первого обращения, как учила держать себя в руках и не поддаваться звериному зову. Ее хриплый голос раньше вызывал теплоту глубоко в душе, туда, куда волк не мог дотянуться. Теперь Тамаш не чувствовал. Он кривился из-за полынного отвара не потому, что горько, а потому что слишком горячо. И дело не в нагретой воде. Заваренные травы таили в себе искры пламени. Из таких же искр состояли людские души, зверье, да и все, что не принадлежало Маране. Что-то внутри него сломалось после пребывания в тумане. И теперь Тамаш отвергал эти искры. Огоньки жизни, которые явились вокруг. Отплясывали, звали с собой, обещая, что будет весело. «Спасибо, нагулялся», — так хотелось сказать. Но он промолчал. «Доброе утро, княжич!» — сбоку послышался девичий голос. Тамаш поднял голову и ахнул. На лавке сидела Маржана в белоснежной рубахе. Она причесывала волосы гребнем и улыбалась. Да чего же эта девица не была похожа на загнанного волчонка, с которым он приехал в Хортиц? А еще вокруг моржаны тоже вилось пламя. Неужели у девки получилось приручить зверя? Того самого, что чуть не сожрал во время обряда? Да чего же удивительно и обидно? Горечь зашевелилась в душе и добралась до сердца. Он-то, княжич, с трудом поборол зверя. Да и то не без помощи братьев. Доброе, неохотно отозвался Тамаш. Ты, скорее всего, не помнишь она посерьезнела. Тебя опоили травами и увезли в звенец, чтобы вернуть домой. Ах, звенец, он чуть не хлопнул себя по полбу. Обрывки воспоминаний потихоньку срастались, обретая ясность. Вот он идет по лесу, вот приезжает в хортиц, встречается с горятой. Сбегает под утро и попадает в ловушку. А дальше туманная завеса. Эти люди все еще здесь? Тамаш сжал руки. Они охраняют нас, пожала плечами Маржана. С княжичем в столице всякое может случиться. Думаю, бааты Чингару идут, когда великий князь заплатит им. Ну, конечно. Ни один витязь не станет носиться по деревням просто так. Братец послал за ним немало охотников. Тамаш надеялся перехитрить их всех и затаиться в столице. Жаль, не вышло. Его снова потащили по нужной дороге. причем всячески, и руками, и хитросплетениями. Что кожимер что добже. Оба пытались помыкать, полагая, будто Тамаш — бесхребетный мальчишка. А ведь из-за этого он избежал из дома. Какая досада. Побегал-побегал и ничего не достиг. Скорее потерял. «Не бойся, княжич». У порога показался Витязь, Рыжебородый, заговоренный бусиной на шее и хитринкой в глазах. Доверять ему Тамаш уж точно не стал бы. Такой солжут и недорого возьмет. «Мы тебя не обидим!» «Были охотники стали цепные псы?» — хмыкнул Тамаш. Рыжебородый дотронулся до рукояти меча, но доставать лезвие не стал. Бат, осторожно произнесла Маржана. «Шутишь?» «Значит, здоров!» — натянуто улыбнулся Витязь. Грязный, уставший, с синяками под глазами, он явно походил больше на разбойника с большака, чем на Витязя из гридницы. С другой стороны, если брат послал его за Тамашем, значит, доверял. К тому же Рыжебородый, точнее Баат, справился. Интересно, чего ему стоили те чары? Одной весны или двух? Этот молочик еще нас с тобой переживет. К ним присоединился второй. Вот этот точно раньше грабил купцов на Большаке. Смуглый, хмурый. Он источал злобу. Из дорогого только меч, остальное лохмотье и чернота. Если от Маржаны веяло пламенем, то от этого, видите, буйной смертью. К слову о девке. Завидев второго, она побледнела, отложила гребень в сторону. И прижалась к стене. Интересно, чем этот разбойник так напугал ее? А может, и не только напугал. Но даже это не пробудило внутри никакого волнения. Скорее, раздражение. Мол, снова приходится вовлекаться во всякое, переживать, затем бежать куда-то и от кого-то. Ну уж нет. Я бы хотел остаться в одиночестве. Тамаш окинул взглядом Витизи и Маржану. Все покивали и ушли. Теперь весь шум перетек в сени. Гридни о чем-то спорили. Девка пыталась их успокоить, но ее никто не слышал. Тамаш выдохнул, рухнул обратно на постель и пожелал, чтобы вся эта скоморожья стая вместе с братом и добжей, исчезла, раз и навсегда.